Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Цимерман. 14 часов 39 минут. Сильвия Цимерман. А с кем вы еще говорили? Сарой? Сарой Лай? Том Галагер. К сожалению, я никак не могу раскрывать свои источники. Ну, мне кажется, с Сарой поговорить бы стоило. Она-то совсем по-другому начинала. Что вы хотите этим сказать? Том, она начинала с нуля. Ее родители – иммигранты из Гонконга. У них какой-то там ресторан в Квинсе. В кино она забрела, можно сказать, случайно. И того, что у нее было, добилась благодаря, ну, вот этому всему, страсти, таланту и усердию. Не могу осуждать ее за амбициозность. Мы в киноиндустрии все такие. Но Саару, возможно, подстегивало то обстоятельство, что она начинала с нуля. Может, ей важнее, чем нам всем было хорошо себя зарекомендовать. «Что вы подразумеваете под «хорошо себя зарекомендовать»?» «У таких, как Сара, второй попытки преуспеть в этом деле не бывает. Если ты такой, связи у тебя нет, то спуску не жди. Поэтому я была рада, что дала ей шанс». «Как вам с ней тогда работалось?» «Она была хороша, всегда хороша, всегда надежна. В этом бизнесе необходимо, чтобы рядом был кто-то, на кого ты всегда можешь положиться». Сара была таким человеком, пока не появился Хьюго. Так все-таки была она надежна. Так просто не ответишь. Поначалу была просто чудо, а не сотрудница, все схватывала на лету, сверхурочной работы не боялась. Но в ней было что-то, что как будто заставляло ее всегда хотеть чего-то большего. Как вы думаете, чего она хотела? Может, она считала себя выше чего-то, что ей поначалу приходилось делать. Что ей нужно заниматься чем-то посерьезнее, брошюровки сценариев и ксерокопирования. Но все же с чего-то начинают. А немного скромности никому не повредит. А вы с чего начинали в кино? Я? Да, с того же самого. Когда я была моложе, мне предложили поработать моделью. Ничего особенного. Но один друг моего отца сделал так, что на меня обратили внимание. Сниматься мне не понравилось. Я себя все время как-то не по-человечески чувствовала, незащищенный какой-то. Мне хотелось быть за кадром, видеть, как все получается, кто стоит за чьей спиной. И вот, от работы моделью я продвинулась до рекламы моды. Потом стала продюсировать рекламные ролики и видеоклипы. Разумеется, сначала были все эти дурацкие дела. Варить кофе, делать ксерокопии, отвечать на звонки, отношения к тебе, как к очередной смазливой дурочке. Но постепенно я чего-то добилась. А потом познакомилась с Зандером и поняла, что вот он, талант, которого нужно держаться. Режиссер, чьи работы я смогу год за годом пестовать, которого я смогу раскручивать и ободрять, с которым мне будет чудесно работаться. И со временем я буду продюсировать его фильмы. Получается, вы в киноиндустрии своими силами пробились? Конечно, за тебя этого никто не сделает. Когда я видела удобный случай, я им пользовалась. Пауза. Наверное, Сара напоминала мне меня саму в молодости. Поэтому мне и захотелось ей такой помочь. Вы бы назвали Сару Лай наивной? Да, поначалу. Но на каком-то этапе работы Firefly она, похоже, поняла, что к чему. Училась она всегда быстро. Глава